Глава вторая. На новом месте. К старухе я приехала утром. Сейчас была ночь. В комнате царил полумрак. Детали интерьера едва проступали в сумерках, но я отчетливо видела огромный кинжал, настоящий тесак. Его рукоять украшали узоры и камни. Словно пик горы он торчал вверх. Острие глубоко вошло в грудь мужчины, пригвоздив его к матрасу. Я узнала мужчину мгновенно. Он был в том видении в колодце. Лежал рядом с девушкой, похожей на меня. Настоящий медведь. Теперь уже мертвый медведь. Алая лужа, что растеклась под ним, пропитав простыней, не оставляла в этом сомнений. Я не врач, но очевидно, что после такой потери крови не выжить. Остро пахло алкоголем. Но и я, и девушка были трезвы. Запах шел от покойника. Похоже, его последний вечер удался. Девушка, наконец, закрыла рот, и комната погрузилась в благословенную тишину. Сама я уже сорвала горло и молчала. Меня белозноб то ли от пережитого стресса, то ли от холода. В комнате было морозно, аж пар изо рта шел. А на мне только тонкая сорочка. Джинсы и футболка куда-то подевались. Должно быть, меня вытащили из колодца и переодели. Причем давно, волосы уже просохли. Я взглянула на девушку в поисках ответов, но она была слишком напугана и понимала, что происходит не больше моего. Облизнув губы, я ощутила на них солоноватый привкус. Значит, не показалось, вода в колодце действительно была морской. Откуда она в деревне, в центральной части России? Из коридора донесся топот нескольких ног. Кто-то услышал наши вопли и торопился на помощь. Секунды не прошло, как дверь в комнату открылась, ударившийся косяк. Громкий бух, и мы с девушкой одновременно вздрогнули. Вошли двое мужчин с масляными лампами в руках и старуха. Я непроизвольно дернулась к ней, решив, что это моя мучительница, но быстро поняла свою ошибку. Ничего общего между пожилыми женщинами не было. У этой царственная осанка, волосы даже посреди ночи заплетены в косу и уложены вокруг головы. Да так умела, что ни одна прядка не выбилась. Хотя ей не меньше шестидесяти... Двигалась она с грацией, присущей молодым. На ум приходило всего одно прилагательное — величественное. Она явно играет здесь не последнюю роль. Мужчины почтительно расступились пропуская женщину к кровати. Она взглянула на покойника, и ее губы дрогнули. Женщина на миг прикрыла глаза, справляясь с чувствами. Когда она их открыла, ее лицо уже было непроницаемо. Ни единого следа эмоций. Повернувшись, женщина осмотрела меня. Я тоже склонила голову взглянуть на себя и увидела, что белая сорочка покрыта бурыми пятнами крови. Тошнота подступила к горлу. Мужчину убили, когда я спала рядом. Повезло, что меня пощадили. Что за ужас здесь творится? И почему все так странно одеты? А вместо электричества масляные лампы? Я что, угодила всех, кто чокнутых любителей старины? А арестовать! Женщина указала на меня крючковатым пальцем. Я попятилась от надвигающихся мужчин. Бежать и сопротивляться бесполезно. Эти две горы скрутят меня, пикнуть не успею. Мужчины взяли меня под руки и вывели в коридор. Ушли мы недалеко, буквально до соседней комнаты, куда меня грубо втолкнули и закрыли дверь. Я осталась одна, но сильно не обольщалась. Наверняка сторожат. Желая это проверить, присела на корточки и посмотрела в замочную скважину. Ну точно, стоят. Два истукана, мимо них не прошмыгнуть. Может, окно? Я оглянулась. Таковое имелось, хотя больше походило на щель в стене. Выглянув в окно, первым делом обратила внимание на странное стекло, мутное из кусочков, соединенных между собой. Можно подумать, люди разучились делать нормальные, большие стекла. Но потом я перевела взгляд на пейзаж. Он меня так потряс, что я, забыв обо всем, на добрых пятнадцать минут застыла извоянием. Комната располагалась на уровне второго этажа, С одной стороны до самого горизонта простиралось море, с другой — равнина. Там, где море и равнина встречались, земля обрывалась вниз отвесным склоном. Из воды то и дело торчали острые пики скал. Вздумай корабль подойти к берегу, разобьется о рифы. Волны бились о берег пениси, разбиваясь на сотни брызг. Растительности практически не было, лишь редкие чахлые кустики прорастали между серых камней. Небо сверкало звездами, но сколько ни вглядывалось, луны не заметила, ее словно не существовало. Именно ее отсутствие, а вовсе не Северное море, убедило меня в том, что я очутилась далеко от дома. Так далеко, что вряд ли когда-нибудь вернусь. «Как там», — говорила старуха, — «пути назад нет?» Я впервые поверила в ее слова и перестала считать их сказками. Но как же я на нее зла! Не нашлось, что ли, другого способа исполнить мое желание? Она могла хотя бы предупредить, что меня ждет. Вдруг я бы отказалась? И прожила остаток жизни, так и не познав радости материнства. Замкнутый круг. Лишь отвернувшись от окна, я смогла думать. Женщина, приказавшая меня арестовать, говорила не на русском, а на странном диалекте, напоминающем англосаксонский. А я переводчик, владею английским в совершенстве а также французским и испанским. И все же приспособиться к языку будет непросто. Слишком он древний. Пока говорят медленно, еще улавливаю суть. Но если затараторят или попадется кто-то глотающий окончание, я поплыву. Но это полбеды. Гораздо хуже, что меня заподозрили в убийстве. И, в общем-то, есть за что. Мы с убитым спали в одной постели. Моя одежда в его крови. Основная улика против меня. Я жива. «Будь убийцей кто-то посторонний, с какой стати ему щадить меня?» «Получается, я либо сама убила, либо состою в сговоре. Вот такая неприятная ситуация, и совершенно не ясно, где я, как здесь очутилась и что теперь делать. Из окна не выбраться, внизу только скалы и смерть. Я осмотрела комнату в поисках других путей отступления. Каменные стены ничем не прикрытые, грубая мебель... Кресла из чистого дерева на сиденьях лежат подушки, чтобы хоть как-то их смягчить. Камин. Рядом шкура животного. Я поторопилась к последней. Если еще минуту простою босыми ногами на ледяном полу, заработаю цистит. В камине потрескивали дрова. Это был единственный источник тепла и света. Я присела рядом с огнем и протянула к нему руки в попытке согреться. Есть у меня догадки насчет того, куда я угодила, но они настолько фантастические, что в них сложно поверить. Ни один человек в здравом уме не поверил бы. Путешествие во времени или сразу в параллельную реальность? Звучит как бред, а я вроде не сошла с ума, так что решила до последнего цепляться за надежду все логически объяснить. Меня вытащили из колодца, после чего отправили в больницу — Я была так плоха, что русские медики не справились, и меня перевели в клинику за границей, например, в Норвегию. Не знаю, есть ли у них крепости, но Северное море точно есть. Только это какая-то странная больница и персонал с приветом. Как ни крутила пазлы, картинка не складывалась. Больниц с подобным уровнем антисанитарии не существует. Да из каких пор в медицинских учреждениях пациенты спят подвое на койке? «Надеюсь, я лежу в коме, и мне все это мерещится. Потому что это явно не мое тело. Я не видела себя в зеркале, их не было поблизости, но руки точно не мои, слишком молодые. И ноги, покрытые редкими светлыми волосами, я вообще-то слежу за собой. К тому же у меня тридцать девятый размер, а у этих ног максимум тридцать седьмой. И вот это тело не мое, ужасало сильнее всего». «Как такое возможно?» Куда подевалась бывшая хозяйка? «Где теперь прежняя я?» Надеюсь, я не причинила ей вред своим появлением. Дверь открылась неожиданно, впуская уже знакомую пожилую женщину и двух мужчин. Последние встали у порога, а она подошла ко мне. Я поднялась на ноги. Мы с женщиной были одного роста, но она как будто смотрела на меня сверху вниз. «Ты убила моего сына», — заявила женщина. Она говорила медленно, чётко проговаривая слова. Понять её не составляло труда, но сама я не спешила открывать рот. Сперва познакомлюсь с диалектом. «Как ты посмела поднять руку на мужа?» «Муж? Вот так новость. Оказывается, я уже и женой побыла, и успела стать вдовой?» закрылась непрошенная мысль. «Может, правда я убила? То есть не совсем я, конечно, а та, что была до меня?» «Вот это я попала! Тебя будут судить!» — заявила женщина, видя, что я молчу. «Я велела не поднимать шум! Крепость осталась без Тайона!» Последнее слово не поняла, но предположила, что это звание. Убитый занимал важное место в иерархии. «Его смерть сулит беды!» — говорила между тем женщина. «Хватает тех, кто хочет занять его место. Чем позже узнают о гибели Вилфреда...» тем лучше для всех. Она уже обращалась не ко мне, а к тем двоим, что пришли вместе с ней. Мужчины кивнули в ответ. На моих глазах зрел заговор с целью скрыть убийство. Но для меня это ничего не меняло. Вилфред, я мысленно повторила имя убитого. Оно никак не отозвалось в сердце. Он был мне чужой. Горевать о незнакомце не получалось. Это плохо. Отсутствие слез по мужу истолкует не в мою пользу. «Твою судьбу решат позже», напоследок сказала, как выяснилась моя свекровь. «Как только соберется мирный совет». Меня снова оставили одну, но ненадолго. Вскоре пришла женщина лет тридцати. Она была замкнута и тиха, и одета не так хорошо, как мать убитого, видимо, прислуга. Женщина помогла мне смыть кровь и приодеться, Первая — чистая сорочка, потом нижнее платье из тончайшей шерсти и, наконец, кафтан с расшитым поясом. Волосы мне заплели в косу, обернув ее вокруг головы. Копия прически свекрови. Я молча подчинялась служанке, а сама обдумывала побег. То, что отсюда надо бежать, не сомневалась. Я видела в глазах матери убитого свой приговор. Однозначно смерть. Помилованием там и не пахнет, как, впрочем, и состраданием. Я не могу ее винить, все-таки погибший был ее сыном. Как женщина я отлично ее понимала. За окном рассвело, но освещение почти не изменилось. Тучи закрывали солнце, а узкое окно не пускало свет в комнату. Унылое место. Нет, точно, надо поскорее уносить ноги. Мне бы только выскользнуть в коридор, а там... Додумать эту мысль не успела. Дверь снова распахнулась. Я обернулась на звук и застыла. В комнату вбежал мальчик лет трех, У него были кудрявые рыжие волосы и синие глаза, а еще милые ямочки на щеках. Они появились, когда ребенок мне улыбнулся. «Мама!» Малыш протянул ко мне руки и шагнул навстречу. Осознание прошибло меня молнией. Старуха выполнила свою часть сделки. Я мать. В то же мгновение я поняла, что никуда не сбегу, просто не смогу. Никогда и ни за что не брошу сына. Едва наши взгляды встретились, и из губ ребёнка слетела заветная мама, я пропала. Всё моё «я» отозвалось на этот призыв. Я не помнила, как родила этого мальчика. Я не растила его, но всё равно была его матерью. Этот ребёнок мне родной, я остро ощущала нашу близость. Он часть моего тела, в котором сейчас нахожусь. Эта связь незримая, но прочная. Если существует память тела, то это она». Я упала на колени и развела руки. Ребенок тут же бросился в мои объятия. Прижимая его к груди и гладя по шелковым волосам, я плакала. «Какой же ты красивый! Какой славный!» шептала, покрывая его лоб, глаза и щеки поцелуями. «Мой мальчик! Мой малыш!» «Ивар!» — окрик заставил дернуться нас обоих. Вслед за ребенком в комнату вошла дородная женщина лет пятидесяти. «Кому я велела не покидать детские покои?» Простите, миледи, это уже ко мне. Не уследила. Что вы! Ради такого дела я рискнула заговорить. Я рада, что он пришел. Можно он немного побудет со мной? Женщина смутилась. Как вам угодно, миледи? Кто я такая, чтобы спорить с вами? итак так мое положение прояснилось. Я жена. Теперь уже вдова, но об этом еще никто не знает. Некого Тайона. Сложно сказать, насколько велики мои полномочия, но слуги подчиняются, по крайней мере их женская часть. Мужчины же выполняют приказы свекрови, она пользуется большим уважением, чем я. Именно ее следует опасаться в первую очередь, к тому же она ненавидит меня. Чтобы это понять, не надо обладать особой проницательностью. Но, несмотря на все свалившиеся на меня неприятности, я наслаждалась новой ролью. Мы с малышом играли и смеялись до упаду, пока няня не сказала, что Ивору пора обедать. Я отпускала его неохотно, вбирая в себя любовь ребенка, как губка воду. Кто знает, увижу ли его еще. Чуть дверь за няней и мальчиком закрылась, как я потребовала у служанки зеркало. Оно отличалось от привычных — бронзовое, с резной рамой и ручкой. Отражение получилось неясным и искаженным, но мне хватило. На вид мне лет двадцать неожиданное омоложение а еще я сбросила килограмм пятнадцать не меньше новое тело было стройным и гибким я и в лучшие годы не могла похвастаться столь тонкой талией и длинными волосами внешность походила на мою и я не испытала шока не узнав свое отражение но главное это тело способно рожать оно уже произвело на свет сына и в состоянии выносить других детей мое заветное желание исполнилось Остался сущий пустяк. Выжить.